Глава 19. -я. В преддверии истинной натуры мира ТСР. Засала! Истерично завопил Перек, срывая горло. Ему в ногу вцепилась довольно крупная костяная химера. Жаль, конечно, но опасности для его жизни она совершенно не представляла. Дорогая техноброня с легкостью выдерживала бы и клыки более опасных тварей насмотреть на поведение этого сопливого хоп гоблина было даже более приятно, чем на выступления скоморохов и шутов на ежегодной ярмарке в городе Коктезарима. И вроде бы навыки ближнего боя у Пьерака были высокого уровня, но ему банально не хватило опыта настоящих схваток. Правда, развиться веселья не дал сотника отцев. В первое же мгновение внезапной атаки песчаных химер он начал стрелять из своего огромного лука, разваливая тело нежити практически в костяное крошево. И делал это невероятно грамотно, успевая помочь застигнутым врасплох гоблинам. Конечно, другие старшие офицеры действовали не менее проворно, и даже сугубо небоевой интендант нашей сотни хэшов рубил костики твари очень резво. По итогу скоротечного сражения мы потеряли убитыми всего двоих гоблинов. В основном же солдаты отделались небольшим испугом. Хорошо, что все это время забрало шлема, скрывало выражение моего лица, потому как никто бы не понял хищные и кровожадные улыбки на нем. Я же осознал две вещи абсолютно точно. Во-первых, сотник отцев добился нужного количества потерь среди личного состава. Во-вторых, даже для него спрятавшиеся под толщей песка твари были неожиданным сюрпризом и меня по-прежнему беспокоила цель таких огромных потерь среди наших солдат. Ведь она была до сих пор покрыта туманом и не сулила ничего хорошего в будущем. Быстрый сбор трофеев, и вот наши ноги вновь топчут серый песок. А горизонт кристально чист. Кровь у солдат взбудоражена внезапной атакой. Глаза гоблинов неустанно пытаются найти опасность в покрове бесконечного песка. «Да что же это творится?» Рашевтал Елос. Когда я записывался в армию Лорда, не было и намека, что смерть будет поджидать меня за каждым углом. Конечно, это же у нас городской неженка. Весело ответил ему Чекир. В отличие от большинства из нас, тебя привело в армию Лорда чувство наживы. Слабоумный, поверил сладким речам младшего офицера в центре Найма. А ты тогда чего пошел в армию? Зло, бросил Елос. Наверное, свой пустой живот хотел наконец набить. Беднота деревенская. «Да ты бы там повнимательней со словами был», — пробосил Мареш. «Так-то здесь почти все из деревень нашего лорда. Можешь на привале и по ребрам получить за такие разговоры». «Прости, Мареш. сразу пошел на попятную молодой гоблин. «Это все пустоголовый Чекир выводит меня из себя. Словно его эти опасности не касаются». «Так-то да, Чекир в последнее время стал зарываться». «Тихо», — сказал Мареш. «Давненько наш господин Ирчин ему пальц не отнимал. Так, чтобы с особой жестокостью». В такт этой мысли сказал Улер. «Может, Чикир снова проштрафится, и командир ему даже нос откусит? Это явно взбодрит молодого выскочку». Чикир сделал вид, что не услышал обидных слов от двух крупных ветеранов. Да и вообще потерял всякий интерес к разговору. «Мареша, а можно задать вам вопрос?» «С интересом в глазах», — сказал Елос. «Ну, давай, попробуй», — нехотя ответил он. «А почему вы подписали второй контракт еще на десять лет? Неужели скопить денег не получилось?» С каким-то неподдельным детским интересом спросил Елос. «Ну, ты и спросишь тоже», — задумчиво почесал щетину Мареш. Тут вот так просто и не ответишь». Пытаясь отвлечься от ноющей боли в ногах, прислушивался к разговору в полухо. «Ведь эту историю я знал, возможно, даже лучше самого Марэша». «Пока был молодой, как ты, даже не думал откладывать деньги на будущее. Первые два года голову кружили новые уровни и возможности. Навык владения оружием сильно меняет твои отношения с обычными гоблинами. Такое частенько случается. Возникает чувство превосходства над ними, что хочешь не хочешь, а насыем им разбиваешь с огромным удовольствием. «И друзья сразу появляются, с которыми выпить всласть можно. Да и от красавиц проходу нет, пока карманы полны серебра. Бывает редко, конечно, но у некоторых гоблинов вся отслужба так проходит. Заканчивать контракт, и кроме потертой брони, да премии небольшой, и не осталось за десять лет ничего». Новобранцы слушали, пытаясь не упустить ни единого слова из истории так редко рассказывающего Мареша. Только Чекир, не скрывая пренебрежительного выражения лица, смотрел в другую сторону. Но у меня по-другому сложилось. На простом и, казалось бы, безопасном задании мне отгрыз по самой локоть правую руку мелкий нургал, и все потому, что доспех был старый и ужасно дырявый. «И это, скажу я вам, чудовищно тяжело, ведь никто за твою личную ошибку, кроме тебя самого, не в ответе. И снижать боевую нагрузку офицеры не спешат. Три месяца невыносимой боли от регенерации костей и мышц. Ты буквально ощущаешь, как зудит и растет каждая частичка плоти. Наверное, именно тогда и добавилось мозгов в моей голове». Как по мне, он очень льстит своим умственным способностям. И умалчивает, что обиделся на своих дружков, отказавшихся веселиться с калекой, как малолетняя девица. В его оправдание скажу, что и лет ему было меньше двадцати на тот момент. Тогда да, наверное, именно в том горячечном бреду у меня и возникло желание обзавестись хорошей защитой». «Видя чужие боли и страдания, ты не понимаешь их в полной мере. И только на своей собственной шкуре, испытав это, начинаешь ценить свою жизнь по-настоящему». Солдаты, идущие рядом, поняв, что Мареш продолжать не собирается, все же решили задать ему еще один вопрос. «А родне вы помогали?» – неуверенно спросил молодой гоблин. «Деньгами там или услугой?» «Брат вот мне говорит, что я этой своей головой рискую, а они, трусы, в деревнях живут и задниц свои берегут». «Это уже очень сложный вопрос, и правильного ответа на него нет», — задумчиво протянул Мареш. «Я знал множество гоблинов, что отдавали все свои золотые монеты семье и родным, но не сумели дожить и до середины своего контракта». А ведь если сильный, опытный воин вернется спустя десять лет, как много бы он мог сделать? Да хоть в маленькой деревне, в богом забытых лесах. Там ни один волк или лесная крыса даже не подумали бы напасть на такого солдата. Или посмотрите на нашего господина Ирчина. Когда он выйдет на пенсию, за него драться будут, чтобы взять его к себе на службу». «Любой торговый дом руку бы отдал за такую личную мощь у себя в частной охране». «Интересное мнение о своем командире, но очень глупая и примитивная мечта, как по мне. Тем более никому мы, старые солдаты, там не нужны. К чему им опасный и, возможно, обозленный судьбой воин, когда под боком толпы желающих занять лакомое и теплое место?» С другой стороны, Мареш никогда и не мечтал о покорении великих высот. Всегда довольствовался малым. Такой у него был характер. «Вот и думаете, во что вкладывать деньги, полученные за службу? Баб продажных за сиськи потаскать или добротный стальной нагрудник купить, который от стрелы твое сердце уберечь может?» «Жаль, конечно, старание Мареша, да и всех этих солдат тоже». Но если судить по моему опыту, гоблины вообще страдают короткой памятью. Это я лично по себе заметил. Стоило мне в молодости преодолеть характеристики интеллект-рубеж в пять единиц, как постепенно мое мышление стало меняться. Всплывали и становились понятными до этого невероятно очевидные, но почему-то ускользающие от моего внимания события. Как, например, куда и сколько тратится ОС с нашими старшими офицерами. Да, это меня раньше вообще не волновало. А ведь от их опыта надо было отталкиваться самому. Брать с них пример. Не с городского пропойцы, а именно с опытных и старых воинов. Но в свое время я на это просто не обращал внимания. Находил занятия куда как попроще для своей головы. «Возможно, это их неведение и есть благо. Они не задумываются над этой невыносимой лично для меня несправедливостью, потому как с годами ненависть к благородным бывало так затапливала мою душу, что даже уснуть не удавалось. И только чья-то отнятая жизнь приглушала этот пожар в моей душе». А тот же Мареш воспринимал все это как неизбежность и был доволен и малостью. Ведь даже в таком крупном городе, как Когти он был состоятельным гоблином по сравнению с обычными работягами. Не говоря про бедных селян, что за всю свою жизнь не держали и горсти золотых монет в своих руках. За этими мыслями и разговорами время ночного привала подошло очень быстро. Даже ноги не гудели от целого дня пешего марша. При всех негативных воспоминаниях моего прошлого мое нынешнее положение заставляло меня улыбаться. Словно на горизонте моей жизни забрезжили легкие лучики восходящего светила. Еще совсем не уверенные и пока еще не приносящие тепла, но все же дающие надежду старому гоблину на лучшее будущее». Целую неделю мы двигались, как в личном заповеднике самого великого Антероса. Нам встретились всего три засады костяных химер, но таких мелких, что они не заслуживают упоминания. Солдаты тем временем изнывали от безделья, и даже увеличенный нашим сотникам темп марша ничего не изменил. Благо старшим офицерам хватило ума не запрещать разговоры. Без них, от бесконечной и однообразной пустоши вокруг, у гоблинов могли мозги из ушей потечь. Каких только сопливых разговоров я не наслушался. И все благодаря моему высокому уровню восприятия. Хотя, по правде говоря, кое-что из этого потока словес было интересно послушать даже такому старому десятнику, как и я. «Господин Салемсо. неуверенно начал один из молодых гоблинов из соседнего десятка. «А это правда, что у вас самая красивая наложница в нашем городе?» Молодой маг немного посомневался, вступать ли в разговор с рядовым солдатом, но желание похвастаться все же пересилило его аристократическую заносчивость. «Конечно, самая красивая! Ее даже путают с гоблиншей Настолько изящное у нее тело!» «С детской непосредственностью и желанием выделиться среди остальных», — сказал Таталемсо. «Это был личный подарок моего дяди, Заралема Со, в честь моего поступления в армию нашего лорда. Я в моей семье на хорошем счету. А я слышал, что красивее наложницы нашего десятника в городе только красотки из благородных». Влез со своим мнением Чекир, просто чтобы поспорить. «Да что ты лезешь в каждую бочку?» «Недовольно», — зашептали молодые солдаты. «Думаешь, твое мнение всем интересно, болван?» Таталемсо нервно обернулся в мою сторону и явно потерял желание продолжать этот пустой разговор. Он напышался и старался выглядеть сурово и благородно, подстать настоящему аристократу. И на дальнейшие расспросы любопытных деревенских гоблинов не отвечал. Но уже через пару часов молодой маг не выдержал и сдался под напором любопытных глаз и подобострастных упрашиваний. Он рассказывал довольно любопытные вещи, на первый взгляд неочевидные для рядовых солдат. Такие, как, например, личный дом в квартале, принадлежавший семейству СО. Новобранцы просто восхищенно вздыхали. А «Я отметил про себя, что моего мага по какой-то причине отселили от основной ветви аристократов этой семьи куда подальше». «Это для деревенского гоблина собственный дом в городе звучит как нечто недостижимое и невероятно желанное, словно десяток уровней, неожиданно свалившихся на тебя с самих небес. А для благородного получить отдельное жилье означало быть отлученным или наказанным. Ведь жить в огромном дворце считалось верхом престижа и богатства, потому как это значит, что это и твой дом тоже». Так что дальнейшие слова про любящего и ценящего его дядю, к которому он часто приходил в гости, звучали неискренне. Говоря это, Таталемсо на самом деле немного лукавил. Его вызывали. Вызывали как подчиненного на доклад. И это огромная разница, потому что зайти во дворец без приглашения невозможно. Мак это даже упомянул, не невзначай, что его официально приглашали. ко всему прочему его переводят в боеспособное подразделение, в котором высок риск погибнуть. любимого племянника сюда точно не отправили бы. неужели он в столь юном возрасте умудрился отдавить кому-то из родственников любимую мозоль. Что касается восторженных вздохов моих новобранцев по поводу молодой и красивой наложницы? Этот момент лично у меня тоже вызвал лишь дополнительные вопросы. По одной простой причине. Наложница — это на самом деле содержанка, собственность. Пока девушка молодая и красива, она согревает постель своему господину. Когда становится старше, ее переводят в лучшем случае на кухню, а худшем — попросту выгоняют. Благородные гоблины не заводят потомство от безродных девок. Во всяком случае стараются. И, конечно, не стоит забывать, что тратить ОС и вкладывать в наложницу никто из аристократов не будет. Потому как даже самый бедный из благородных гоблинов проживает не меньше сотни лет и успевает поменять с десяток наложниц. Поэтому юношеских похотливых восторгов моих солдат я в корне не разделял. Это ведь не жена, которая вместе с тобой поднимает уровни и сопровождает тебя иногда даже целые столетия, как было в случае нашего Тысячника Тарака Кровавого. Правда, он убил свою супругу пару десятков лет назад. Слухов тогда в тавернах было не переслушать. Но это уже совсем давняя история. Так вот, возвращаясь к молодому Таталемусу, При всех очевидных признаках его выдворения из главной семьи он почему-то по-прежнему ассоциировал себя с благородными СО. В отличие от моего старшего мага Леура. Тот был рожден как раз-таки от безродной наложницы, и ему сразу отвели судьбу военного налога от его аристократической семьи. И никогда не скрывали это от него. Поэтому амбиции Леура были гораздо скромнее его более молодого товарища по магическому ремеслу. С другой стороны, в моего старшего мага вложили гораздо больше эс, и навыки его выгодно отличались своим высоким уровнем развития. Такая странность наверняка имела объяснение, но достоверно выяснить это мне было не под силу. «Так еще это их попытка меня отравить». Все было сделано явно с руки этого мерзкого дяди Заралема Ссо. И вроде бы я с ним никак не пересекался. И все же умудрился серьезно оскорбить. Не зря же ради уничтожения какого-то старого десятника отправили полноценную группу зачистки. Сказать по правде, мысль, что мне удалось прилично подгадить этому аристократу, невероятно радовала мою душу. Не каждому гоблину представляется такой шанс». Про самого Заралема мой молодой маг тоже рассказывал очень охотно. Но достоверная эта информация или это обычное хвастовство понять было невозможно. По словам Таталема Со, его дядя был огромным хубгоблином, размерами не уступающий самому Тараку Кровавому, а уровень его был не меньше пятидесятого. И что прожил он уже больше двухсот лет. Якобы повествование его подвигов не поместится и в сотню книг. «Настолько велика его личная сила». Но было в этих его словах что-то, не дающее мне покоя. Какая-то деталь. Точно, Таталемсо сказал, что дядя обладает навыком огненного шара. «Сильнейшие воины или маги среди аристократов не уважают это заклинание, ввиду его низкой эффективности и узкого коридора применения». А значит, его дядя всего лишь высокопоставленный служащий в этой семье, но никак не ни один из глав. Это может значить, что мое устранение было его личной мелкой инициативой. И это многое может поменять в моих дальнейших планах. Утро восьмого дня принесло порывистый ветер, и от костров пришлось отказаться, как и от горячей еды. По правде говоря, принимать пищу вообще удавалось с большим трудом. Песок забивался во всевозможные щели, и тряпичные маски, закрывающие рот и нос, в принципе не помогали рядовым солдатам. Лично меня, как и всех старших офицеров, имеющих полноценные системы фильтрации, эти неудобства, конечно, не касались. Но и по мою душу песчаная буря принесла подлость. Палатки установить не получалось ни под каким предлогом. Их срывало вместе с крепежом. Приходилось ночевать под открытым небом, а проснувшись, обнаруживать себя погребенным под слоем серого песка. Первые пару дней солдаты еще надеялись на скорое завершение бури, и никто не разрушал их несбыточные надежды. А ведь я точно знал, что такая непогода — вполне естественное положение вещей для этих проклятых пустошей мира ТСР. С каждым новым днем нервное напряжение среди солдат все возрастало. Истерики случались чаще день ото дня. Даже внезапные нападения песчаных химер больше не вызывали страха или паники. Этот проклятый вездесущий песок, он был везде, в воде, в еде, в глазах, в одежде. все чаще кто-то из гоблинов срывался и начинал бежать в состоянии беспамятства крича и захлебываясь потоками песка. Его скручивали и тащили, пока воин не приходил в себя. Разговоров не было вообще, лишь редкие выкрики команд офицеров. А я, чем дальше, тем все отчетливее чувствовал, что близок тот момент, когда рассудок оставит вообще всех гоблинов. Потому как для них это было невыносимо. Уже сейчас они двигаются походкой, неотличимой от мертвых скелетов с той же безысходностью в мертвенных глазах.